Я бы к вам никогда не пришла, но если вы уже здесь, в регистрационных книгах вы ничего об этом письме не найдете. Но оно было. Вообще-то мы уже давно не придаем значение письмам из-за границы с угрозами Брежневу, Андропову или начальнику Аверы Такие письма каждый день пачками приходят, и в основном от евреев. Требуют выпустить их братьев, мужей, родителей, угрожают убить. Даже дети пишут Брежнев, если ты не выпустишь моего папу, я тебя заколдую, ну и прочие глупости. Но письмо от этой Эйфенштейн было особенное. Оно пришло сразу после Нового года, 2 или 3 января. И это был какой-то крик души. Мы его тут все читали. Оно ходило по рукам. Она просила у Мигуна выпустить из тюрьмы ее жениха, какого-то грузина, а в обмен предлагала какие-то магнитофонные пленки с записью домашних разговоров Брежнева. Ну, над этим мы, конечно, посмеялись, чего только не выдумывают эти сумасшедшие влюбленные еврейки. И Сухоруков хотел обычным порядком отправить это письмо в канцелярию Мигуна, и вдруг это письмо пропало. И сколько мы не искали, нету. Ну, вы же знаете, Сухорукова старик разнервничался, кричал, устроил тут выяснение, кто последний держал это письмо в руках, и выяснил, что Ксана Аксенчук, младший цензор арабского отдела, племянница зампреда КГБ. Но она ни в какую говорит, что и не видела этого письма. Вот так это и забылось. Но 19 умирает Мигун. В тот же день Сухоруков получает приказ всю поступающую на имя Мигуна почту немедленно, не вскрывая, отправлять в следственное управление КГБ. Потом появляются слухи, что Мигун не умер, а покончил с собой после разговора с Сусловым. А три дня назад в пятницу Сухорукову предлагают уйти на пенсию и вместо него начальником отдела назначают, представьте себе, кого? Ксану Аксенчук. Надеюсь, вам все ясно. Теперь она у нас начальник, а Сухоруков с инфарктом лежит в Боткинской больнице. 13 часов 45 минут. В зале кинотеатра «Россия» вспыхнул свет. Фильм «Пираты XX века» закончился. Зрители, в основном 12-14-летние подростки, ринулись к выходам из зала, Но из 12 широких выходных дверей были открыты только три, да и то лишь на одну дверную створку. Так, чтобы зрители могли выходить только по одному, и таким образом майор Ожерельев смог снова найти Вет Петровну Мигун. Но он и не предполагал, на что способны 1200 подростков, только что посмотревших фильм «Пираты XX века». В зале поднялся ужасающий свист топот. Подростки забарабанили в закрытые двери ногами, кулаками, а потом, подражая только что гулявшим по экрану пиратам, пошли на штурм дверей и напрасно взывала к этим подросткам радио, по которому администрация и кинотеатра просила ребят успокоиться. Под их напором уже гнулись закрытые дубовые двери, и в толпе у этих дверей уже раздавались отчаянные крики полузадавленных малышей. Казалось, еще несколько секунд, и толпа, толпа малышей вырвется из зала, сметая слабые милицейские картоны. Но в спас положение. Он ворвался в кинопроекторскую будку с криком «Начинайте фильм! Начинайте фильм, вашу мать!». Испуганный киномеханик тут же включил кинопроектор, и пираты 20 века снова появились на экране. И в ту же минуту, точно с тем же напором, С каким они только что штурмовали выходы из зала, подростки устремились назад в зал на свои места с ликующими криками и восторженным свистом. Еще бы второй раз, это бесплатно посмотреть «Пираты XX века». «Но они так никогда и не выйдут из зала», сказала Ожерельеву младший лейтенант милиции Полина Синицына. «И пусть», — ответил он, — «зато старуха выйдет». «Зачем ей смотреть эту муру второй раз?» Он оказался прав. Когда зал угомонился, Вета Петровна Мигун двинулась к выходу. Но теперь она была единственной зрительницей, которая покидала зал, и физиономии толпившихся у выхода переодетых милицейских агентов.